Глава тринадцатая. Два кунга людей, одна миелонка. С Георгом Первым я решил поговорить в первую очередь. Вот только и м е л о с ь одно делце, ь которое необходимо было завершить еще до переговоров с суровым императором. А потому я приказал навигатору рассчитать координаты прыжка к космическому Бакину в далекой системе Эоков, откуда 12-13 лет назад и произошло вторжение чужих в звездной с и с т е м ы империи людей. Прошло уже достаточно времени с момента, как я оставил сообщение для единого сверхразума Эоков от экипажей застрявших в звездной системе ф о р п о с т 1 0 кораблей, и на маяке уже, наверное, мог появиться ответ. Перемещение. Древний крейсер вышел буквально в притык, каких-то полторы сотни метров до цели. Космический б а к е н несколько изменился и, хоть по-прежнему представлял из себя дрейфующую в бескрайнем космосе темную металлическую сферу, утыканную по всей поверхности отростками и напоминающую морскую мину, но длина этих отростков заметно увеличилась. Да и периодичность испускания б а к е н о м электромагнитных импульсов изменилась: не раз в восемь с половиной секунд, как было раньше, а примерно каждые полторы секунды. И меня действительно ждало сообщение, пусть и достаточно короткое. Человек, передай выжившим о к о м код синяя спираль интервал 3. Это будет знаком, что тебе можно доверять, и сделай все возможное для спасения моих сородичей. Наградой будет восстановление доверия между нашими народами. С меня потребовали подтвердить, что сообщение получено. И едва я дал утвердительный ответ, как космический Бакин вернулся в исходное состояние, шипы втянулись, частота испускаемых импульсов уменьшилась до обычной. Авторитет повышен до 184, навык дипломатия повышен до 153 уровня, навык дипломатия повышен до 154 уровня, навык дипломатия повышен до 155 уровня. Столько изменений из-за одного принятого сообщения? Или я чего-то не вижу? Я запустил сканирование с помощью с и с т е м крейсера DPU-781. А, тогда понятно. В ближайшем космосе в скрытом состоянии, за искажающим экраном, с о з д а н н ы м кораблем-постановщиком, выстроилась целая эскадра звездолетов, кораблей 700 не меньше. Тяжелые крейсера, преимущественно кувалды, обладающие чудовищным по своей мощи огневым залпом, дестроеры, фрегаты, перехватчики. Все в боевой формации, главные калибры на первой линии, поддержка позади и г о т о в а я к бою. м о й в о з н и к ш и й возле Бакина маяка крейсер реликтов, очевидно, заметили и рассмотрели во всех подробностях, пусть и без использования активных сканирующих систем. Не сомневаюсь, что эоки сразу же определили тип ы и даже название корабля и поняли с к е м и м е ю т дело. Информационный обмен с союзниками с Эльвинами у них наверняка был налажен, но предпочли не связываться с нарушителем, а прикинуться ветошью и не раскрывать свое присутствие. Интересно, мелькнула мысль пообщаться с хозяевами звездной системы, но я остановил себя. Не время. Сверхразум э о к о в однозначно дал понять, что о доверительных отношениях с представителями расы людей речи пока что не идет, и право вести переговоры нужно сперва заслужить, доказав свои добрые намерения. Да и император Георг I, как и кронк Кисемяу, вместе с кронк Бубиоо ю л о й едва ли отличались долготерпением и могли обидеться из-за слишком долгой реакции на приглашение к переговорам, а потому... Герт, Аюх, прыгаем к земле. И там, пока я буду вести переговоры по дальней связи, заберите из космической гостиницы нашего хвостатого инженера Герт Арунова Марта и высадите NPC Дриаду н е ф е р т и т е вместе с ее мужем. Если наши корабли поддержки еще не вернулись от м и д у р о 4, наберите новую флотилию из 20 легких кораблей. В зал связи с пирамидой я направился вместе с в е р н у в ш е й с я в игру Ленг Айни у р е м я ю Нужно было сразу продемонстрировать Мейлонку живой, з д о р о в о й чтобы не выслушивать с б о л е з н о в а н и я и не ставить Кунг-Георга в дурацкое положение. По дороге к залу переговоров я размышлял о том, что полученная с Бакина и н ф о р м а ц и и пусть даже весьма л а к о н и ч н о й мне вполне х в а т а л о для появления новых аргументов в переговорах с Кунг-Георгом Ройл и Нокием т о н м е с в е л е м Я мог подарить императору уникальную возможность улучшить находящиеся в глубочайшем минусе отношения между империей и Эоками. чужими медузами. Те не простили императору угона своего флагмана колоссального 3 0 и т километрового диаметра с у п е р к а р ь е р а ставшего в последствии белой королевой во флоте Георга Первого, и даже после девяти лет мира отказывались вести какие-либо дела с человеческой империей. Я мог дать Кунг-Георгу шанс помочь застрявшим в системе форпост 1 0 кораблям и таким образом наладить контакты с Оками. или мог самостоятельно спасти застрявшие в системе Фарпос-10 экипажи Оков и заполучить для Земли новых очень могущественных союзников, к тому же находящихся в альянсе с Фетхами, Эльвинами и другими далекими и неизвестными здесь, но достаточно могущественными космическими расами нашей галактики. Объединенная военно-космическая мощь далекого альянса чужих была соизмерима с мощью всей империи Георга Первого, включая даже Рой. А отношения с империей после многолетней кровавой войны оставались достаточно натянутыми. Из всего альянса лишь э львы и н наладили с людьми нормальные отношения, так что я мог заполучить в свои руки увесистую дипломатическую дубину, которую мог демонстративно помахивать, а стужа опыл кун Георга и з а с т а в л я я императора отказаться от агрессивных планов по поводу моей земли. Итак, свет погас. Чтобы через пол минуты передо мной появилась голограмма смутно знакомого темноволосого молодого человека, одетого в роскошный военный мундир, с золотыми палетами и россыпью орденов на груди. Не знаю, кто больше удивился: я, увидевший резко помолодевшего императора, или к у н г Георг, обнаруживший рядом со мной м и л о н к у л э н к а й н е Но именно Кункг Георг заговорил первым, причем по-русски. О как, Морф? Арит, андроид или настоящая Айни, живая и здоровая, разумная космическая раса, описанная в серии книг «Защита периметра» автора Михаила Атаманова, представители которой способны копировать внешность других существ. Как не стыдно ваше помолодевшее императорское величество! Возмутилась на подобное недоверие Милонка. Мой капитан никогда не стал бы обманывать друзей таким образом. Я н а с т о я щ а я р ы ж е я окошко, как вы меня регулярно называли, и в доказательство могу рассказать, о чем велась речь на всех предыдущих переговоров двух кунгов человечества. Не нужно, отмахнулся император. Сам уже вижу, что поспешил с составлением проникновенной речи по поводу твоей с к о р о п о с т и ж н о й смерти. Это король Трилов поспешил объявить о ней мертвый. Точнее, откровенно соврал в своем сообщении к нации. Впрочем, верить вселенскому злу себя не уважать. Он регулярно предает и нарушает слово, зато появился повод увидеться двум кунгам человечества и рад, что мой подарок принят. Ах это! Усмехнулся Георг Первый и провел рукой по своей густой шевелюре. В появившихся настройках выставил возраст 29 лет. Можно было и помоложе тело сделать, но Астра никогда бы не смирилась с тем, что стала старше супруга. Белая королева потребовала бы любой ценой раздобыть еще такой же запрещенный артефакт для себя. И не слушала бы никаких оправданий, как будто такие камушки так легко раздобыть. Возможно, у меня получится встретиться с тем, кто знает очень многое о запрещенных артефактах, а может даже самых изготавливает. Кстати, к о л ь речь зашла о белой королеве, у меня же для а с т р ы е с т ь специальный подарок – картина с названием «Радость материнства», созданная самим главой композита к р о н к Буби О О ю л о й Увидев, что собеседник неожиданно нахмурился, я поспешил добавить. Уверяю, ничего опасного в подарке нет. Я лично п р о в е р я л Просто настенная панно из наложенных цветных слоев, весьма эффектная и вызывающая определенные эмоции. У меня самого подобная картина благородства висит в капитанской каюте. Да я ни сколько не сомневаюсь в безопасности подарка. Просто меня неприятно задело, что ты оказывается встречался и о чем-то договаривался с лидером опасных врагов, с которыми у нас обоих вообще-то идет война. Из к о т о р ы м и мой флот бился насмерть несколько дней назад, и я потерял немало людей. Флот Ленг Николь Тонсовой и прибудет в Урме через три дня. Скажи честно, Камар, чего ждать-то моей п о м о щ н и ц ы Все договоренности в силе. Разрушитель трила в к и б о Пору Тойш. Последний довод. Стоит в пространственном кармане целый невредимый. Экипаж его покинул, а м и л о н ц а м я сказал не трогать этот огромный трофей, поскольку ты наложил на него лапу. Насколько знаю, Кронг к и с е м я о велела также оставить для империи несколько крупных к а р ь е р о в трилов и композита. Это вроде как ее подарок, жест благодарности за то, что империя направила 10 0 т ы с я ч звездолетов охранять ее столичную систему Урми. Остальные корабли мы с м и л о н ц а м и разделили. Я взял для флота земли три сотни фрегатов и дестроеров, дюжину крейсеров плюс один к а р ь е р Киси согласилась бы и на больше, но у меня банально не хватает пилотов, чтобы использовать больше кораблей. Я не сказал ничего о судьбе флагмана композита, огромного разрушителя, гаситель звезд, но Георг Первый, похоже, сам догадался, что я выпустил из пространственной ловушки самый опасный корабль противника. Однако император не выразил никаких упреков ни словом, ни жестом. В договоренностях, достигнутых по итогам трехсторонних переговоров с участием Великой Кронгки Семиау, о флагмане композита не было сказано ни слова, и я действительно мог поступать с этим кораблем по своему разумению. Однако Георг п р и д р а л с я к другому. А в систему Фарпос-10 ты тоже летал за кораблями для флота Земли. Странно, что навык ощущения опасности промолчал, ведь тон, с которым Георг первый задал свой вопрос, не предвещал мне ничего хорошего. Однако я постарался сохранить спокойствие. Не только за кораблями. Больше меня интересовали эоки. Я надеялся, что экипажи заблокированных тобой звездолетов еще живы, несмотря на прошедшие долгие годы, и можно будет наладить контакт с этой великой космической расой. о н и живы? Глядя мне прямо в глаза, строгим тоном поинтересовался собеседник. Скрывать правду я не стал и рассказал все о случившемся в звездной системе ф о р п о с т 1 0 включая встречу с о п у с т и в ш и м и с я до каннибализма членами команд, попавших в ловушку звездолетов. Смерть престарелой аристократки зеленого дома, а также данное мне поручение доставить послание в домашнюю систему Эоков. Рассказал, что тело Лидии Ройл Лаваэль до сих пор хранится в морозильной камере у меня на крейсере, и что у меня имеется ответ сверхразума Эоков, который я пока что не доставил по адресу. Император думал долго, минуту как минимум, а потом ответил несколько не в попад. В составе идущей со мной на войну армады есть многотысячный флот эльвинов, в который затесалось и несколько кораблей эоков. Они наблюдатели и не общаются с моими офицерами напрямую, но о п о с р е д о в а н н о все же выполняют приказы, которые отдаются флоту эльвинов и в бою участвуют. Так что про отсутствие контактов людей с расой эоков ты не совсем прав. Впрочем, соглашусь, отношения со звездной расой эоков у меня не заладились. г е р первый тяжело вздохнул, а потом криво ухмыльнулся. Да и с эльвинами все оказалось не так гладко, как виделось ранее. Комар, после нашей предыдущей встречи, я максимально осторожно собрал информацию про распространение эльвинов в человеческом обществе, и откровенно у ж а с н у л с я Эти подлые с к л и з к и е твари проникли везде, фактически в каждом правительстве планеты, в каждой крупной корпорации и в каждом министерстве есть их глаза и уши. Они манипулируют людьми и ведут свою собственную хитрую игру. Думаю, ты был прав со своим предупреждением. У Эльвинов имеются свои планы на империю, и мое омоложение спутало им все карты. Сейчас они растеряны, но вскоре их сверхразум просчитает ситуацию и предложит новый план для своих агентов и марионеток, который мне наверняка не понравится. А потому успешная проверка на авторитет. Кунг Георг Ройл Месфель замолчал на полуслове. Посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Мейлонку и потребовал от моей хвостатой спутницы дать слово, что содержимое беседы не выйдет за пределы этой комнаты переговоров. л а н к а не молча кивнула и указала на обруч с шипастыми отростками б л о к и р а т о р препятствующий считыванию мыслей. Король Трилов рассказывает о какой-то неимоверно могучей и многочисленной армаде, которая должна остановить и стереть в пыль мой флот. Противника недооценивать не стоит. Этот гигантский флот наверняка действительно существует и уже идет навстречу моим звездолетам. И в то же время Эльвины ноют, что мои корабли отбирают у них всю боевую славу и разбивают всех врагов еще до того, как звездолеты Эльвинов вступят в бой. Улавливаешь м о ю м ы с л ь Кунг Земли? Думаю, да. Император, твой многочисленный флот в скорее разделится. Случайно при прыжке на очередной в а р п маяк или разным группам будут поручены разные миссии. И так уж выйдет случайно, что именно Эльвином посчастливится испытать на себе мощ настоящего королевского флота т р и л о в а не той достаточно небольшой группки звездолетов, которую правители демонстрировали в столичной системе Онри Трил. Навык дипломатия повышен до 156 пятьдесят шестого уровня. Собеседник несколько раз хлопнул в ладоши, аплодируя моей догадливости. Именно. Количество кораблей Эльвинов сильно сократится, и я уже не так сильно буду переживать по поводу возможного удара в спину. Да, к о м а р ты можешь считать меня параноиком, но я уже обжигался и оказывался в ситуации, когда вроде надежные, верные союзники в самый критический момент предавали меня и бросали мой флот на убой без возможности спасения. И я не желаю повторения такого. Скажу больше, если сверхразум э л ь в и н о в погибнет в бою с армадой Гугу Первого, я не слишком-то буду об этом г о р е в а т ь Заодно посмотрю со стороны за красочным эпичным сражением, оценю силы трилов и подумаю, что можно с ними сделать в будущем. Мы с Ане молчали, пораженные неожиданными и страшными откровениями могучего собеседника. Нет, Георг Первый и раньше бывало шокировал нас своей п р я м о т о й и циничностью, но сегодня император превзошел сам себя. Запертыми в системе форпост д с и Оками, если хочешь, займись сам. Мне и Оки в любом случае не будут доверять, а вот у тебя может что и п о л у ч и т с я Если нужно, могу дать на время мобильный постановщик варп-маяка, чтобы корабли Оков ушли из ловушки и убрались с моих территорий. Хотя, стой, половину своих звездолетов пусть оставят. Это будет ценой моего милосердия. Я молча кивнул, подтверждая, что все понял. Затем мы согласовали с Кунк Георгом, где можно будет забрать фрегат-постановщик маяка, как можно будет передать подарок для белой королевы, а также тело аристократки из зеленого дома. Напоследок император поинтересовался: помощь синдикатом Гельвара не нужна? Боевые звездолеты и экипажи к нему у тебя имеются? Я же могу поделиться опытными офицерами, тактиками и талантливым командующим флотом, чтобы в следующий раз... Собеседник резко замолчал на п о л у с л о в и е но я понял, что результаты боя флота Земли в системе Гильвара императору известны, и эти результаты его совершенно не впечатлили. Что удивительно, навык ощущения опасности промолчал, хотя в прошлый раз у меня чуть сердце не остановилось, когда Кун Георг предлагал свою помощь в войне с синдикатом Гильвара. По-видимому, в прошлый раз это действительно была провокация и какие-то хитрые игры опытного беспринципного политика. Сейчас же совершенно искреннее дружеское предложение помощи, но я все равно отказался, ответив императору, что перелом в войне с синдикатом уже достигнут, к о с м о ф л о т врага в частую разбит, а столичная система вот-вот станет моей. Ну и отлично, комар, тогда не буду дальше тебя задерживать. А тебе, рыжая кошка, ж е л а ю больше никогда меня так не пугать, а то расстроился из-за сообщения о твоей смерти настолько сильно, словно с у п е р к а р и е р потерял. Я планирую еще когда-нибудь выпить вместе с тобой, так что не умирай. Собеседник отключился. Ани шумно выдохнула и проговорила, глядя на меня расширенными глазами. Каждый раз прихожу к выводу, что Георг Первый жуткое чудовище, злобное, циничное, почти всесильное, способное растоптать любого, кто стоит у него на пути. Просто чудо, капитан, что ты исхитряешься находить с ним точки соприкосновения и общие интересы. Но еще больше меня поражает... Что император вне всякого сомнения относится ко мне по доброму. Я и сам понял, что за время переговоров вспотел сильнее, чем после пятикилометрового кросса или часа тренировки в качалке. Вроде и позитивно беседа прошла, но меня не оставляло ощущение, что мимо едва-едва не задев меня, пронесся скоростной поезд. Впрочем, общение с Георгом Первым мне всегда давалось нелегко, так что этот раз исключением не стал. Зато получил от самого императора официальное право снова вернуться в систему Фарпост 10 и вести переговоры с иоками. Гладко прошел момент с отпущенным флагманом композита, да и тема с перегнанными к земле сотнями легких кораблей и с и с т е м ы Урми и Фарпост 10 кажется была окончательно закрыта и больше не висела над головой подобно домокловому мечу. А тут еще перед глазами появилось системное сообщение, показывающее, что жизнь-то налаживается. Отношение империи к свободному капитану Кунг-Комару улучшилось до состояния дружелюбия. Вам снова разрешено посещение звездных систем империи.